Кент Понд. Один. Его старый дом, дом, в котором Джонни и Шерон жили, когда прошел импульс, находился на Ливери-Лейн, в двух кварталах севернее неработающего светофора, который считался географическим центром Кент Понда. В объявлениях о продаже недвижимости про такие дома обычно писали, что они требуют ремонта, Отсюда и низкая цена. Или называли домом для молодожёнов, то есть также подчёркивали, что стоит он недорого. Клай и Шерон шутили до того, как разъехались, что этот дом для молодожёнов, скорее всего, станет для них и домом пенсионеров. А когда Шерон забеременела, они говорили о том, что назовут ребёнка Оливия, если родится девочка. «В этом случае», — заявляла Шерон, «Только у нас будет Ливи с Ливери-Лейн!» Как же они тогда смеялись! Клай, Том и Джордан, бледный Джордан, задумчиво-молчаливый Джордан, который теперь обычно реагировал на вопрос, если он задавался ему второй, а то и третий раз, прибыли на перекресток главной улицы и Ливери-Лейн сразу после полуночи ветреной ночи второй недели октября. Клай диким взглядом уставился на знак «Стоп» у выезда с улицы, на которой последние четыре месяца он бывал только гостем. Знак морала, нанесенный аэрозольной краской, надпись «Атомная энергетика», как и до его отъезда в Бостон. «Стоп! Атомная энергетика! Стоп! Атомная энергетика!» Он не мог понять смысла. Значение понимал, тут вопросов не было. Чье-то умное политическое заявление. Если бы он обошел город, то, наверное, обнаружил бы такую же надпись на всех знаках «Стоп», даже в соседних городах, скажем, Спрингвейле и Эктоне. Но совершенно не понимал, как смысл мог остаться прежним, если мир совершенно переменился. У Клая возникло ощущение Если он будет долго и пристально смотреть на знак «Стоп!» атомная энергетика, то в нем откроется портал, тоннель во времени, как в научно-фантастических романах, и по этому тоннелю он попадет в прошлое, где все будет как и раньше, без импульса и его последствий. «Клай», — позвал Том, — «ты в порядке?» «Это моя улица». — ответил Клай, словно его слова все объясняли, а потом, не отдавая себе отчета в том, что делает, побежал. Ливери-Лейн была тупиком, как и все улицы на этой стороне города. Поднималась от главной, а другим концом упиралась в Кентский холм, который на самом деле был изъеденный ветром и солнцем горой. Дубы кронами смыкались над улицей, поэтому что тротуар, что проезжую часть устилала опавшая листва, которая хрустела под ногами. Хватало на улице и заглохших автомобилей. Два столкнулись лоб в лоб, их радиаторные решётки слились в жарком металлическом поцелуе. «Куда он побежал?» — послышался позади голос Джордана. Клайу стало дурно от страха, который звучал в голосе, но он не мог остановиться. «Все нормально», — ответил мальчику Том. «Пусть бежит». Клай лавировал между брошенными автомобилями, луч фонаря мельтешил впереди. После очередного зигзага луч этот уперся в лицо мистера Крецки. Мистер Крецки всегда давал Джонни леденец, когда того приводили к нему стричься. Джонни еще был Джонни-малышом, который кричал «Это меня! Это меня!», если в доме звонил телефон. Мистер Крецкий лежал на тротуаре перед своим домом, наполовину заваленный опавшими дубовыми листьями, а нос у него отъели. «Я не найду их мертвыми», — эта мысль билась в голове снова и снова, «тем более после Алисы». «Я не найду их мёртвыми». А потом пришла другая мысль, жуткая, но в критические моменты его разум всегда говорил правду. «Если уж суждено найти мёртвым кого-то из них, пусть это будет она». Их дом был последним по левую руку. «Последний слева», о чём он раньше всегда напоминал Шерон, обязательно со злобным смешком, даже после того, как шутка приелась. И подъездная дорожка упиралась в отремонтированный гараж, в котором едва хватало места на один автомобиль. Клай намекал жене на фильм «Последний дом слева» режиссёра уэсса Крейвена о жестоком, прям-таки садистском убийстве двух девочек а еще более жестокой мести убийцам, отцом одной из них. Клай уже выдохся, но не сбавил скорости. Побежал по подъездной дорожке, разбрасывая листву, чувствуя, как закололо в боку, как во рту появился неприятный медный привкус, как воздух режет горло. Поднял фонарик и направил его в гараж. Пусто. Вопрос в том, хорошо это или плохо. Повернувшись, увидел, как пляшущие лучи фонарей Тома и Джордана движутся к нему, и направил свой на дверь черного хода. От увиденного сердце запрыгнуло аж в глотку. Он сбежал по трем ступенькам на крыльцо, споткнулся и чуть не пробил рукой лицевую панель, пытаясь сорвать со стекла записку, приклеенную лишь полоской скотча. Если бы они пришли на час позже, может, даже на полчаса, Безжалостный ночной ветер сорвал бы ее и унес за леса и поля. Клай мог бы убить жену за то, что она не потрудилась как следует закрепить записку, и такое разгильдяйство отличало ее во всем. Да только записку оставила не Шерон.